В адресные книги Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится «Свиньин Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом номер 24, Мясницкой части, на углу Солянки». «Свиньин воспет Пушкиным. Вот и свиндин российский жук». свинин был человек известный, писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свининский. На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный пересеченный оврагами заросший пустырь, постоянный притон-бродяг, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего вольного места, вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название – «Бульвар Белого города».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 Квартиры нищих профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих паденные работы. Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – Пересыльный и Сибирь. А далее в доме Степанова – трактир-каторга. И в каторге нет теперь двери, из которой валил, когда она творяла пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли по ножовщине. Рядом с ним дом Буниных, тоже теперь сверкает окнами. На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязной и пропахшей тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети. А еще совсем недавно, круглые сутки, площадь мельтешила столпами оборванцев. Под вечер метались и голдели пьяные со своими «марухами», Не видя ничего перед собой, шатались на нюхавшиеся марафету кокайнисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рождённые и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые огольцы, их кавалеры. Огольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали в рассыпную.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 Огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» И так наподдал ногой, спасибо, что еще босой был, что Епифанов отлетел далеко в лужу. Никого и ничего не боялся Рудников».